Днем 31-го родители Остина повели Скай к аудиологу. Мать, раздосадованная тем, что отец записался на прием в канун Нового года, когда к ним собиралась прийти куча народу, не постеснялась продемонстрировать свое недовольство, хлопнув боковой дверью, когда они выходили к машине. Остин очень тщательно привел себя в порядок и выполнил весь мамин список заданий пропылесосить и разложить складные столы, на которых они должны были расставить закуски. Потом приехала бабушка с дедушкой. Бабушка Лорна осыпала его поцелуями цвета фуксии, дедушка Уиллис слишком сильно похлопал его по спине. Остин принес им напитки и включил гирлянды на елке. Он старался не смотреть на часы над головой, не хотел казаться слишком нетерпеливым и навлекать на себя расспросы бабушки и дедушки, чтобы речь не зашла о Чарли. «Куда твои родители опять потащили ребенка? – спросила бабушка Лорна через некоторое время. «Я думаю, примерять новые вкладыши», — сказал он, но тут же понял, что на самом деле не знает, для чего назначен прием. «Пора дать ее ушкам передышку. Праздник на пороге». Бабушка Лорна сменила тему и расспросила Остина о школе, спектакле, девочках. Он был рад, что решил не приглашать Чарли на ужин. За последние несколько месяцев она добилась больших успехов в языке, но со старомодными жестами его бабушки и дедушки и их скованными артритом движениями она бы не справилась. Наконец вернулись мать с отцом. Бабушка бросилась к двери, чтобы забрать Скай из переноски. Родители коротко обняли их и направились на кухню. Остин наблюдал, как бабушка с дедушкой стали играть с ребенком. Бабушка Лорна посадила Скай себе на колени лицом к дедушке Уиллису, и он начал рассказывать сказку о златовласке и трех глухих медведях, которую Остин помнил с детства. Он пошел на кухню, чтобы помочь. Мама стояла у плиты, склонившись над кастрюлей с кипящим маслом. Она выглядела бледной, но при виде Остина тут же начала лучиться радостью. Впрочем, эта радость, как он знал, была фальшивой, хоть не из-за самой эмоции, которая была подлинной, вполне в характере его матери, а из-за того, как быстро изменилось ее настроение. «У тебя все окей?» Ее лицо вытянулось, потом снова оживилось, так стремительно, что никто другой, возможно, и не заметил бы. «Можешь проверить, принесла ли я посуду? Я не помню». «Конечно». Она снова отвернулась. Из боковой двери появился отец, который нес несколько больших пакетов со льдом и украшенный золотыми блестками пакетик на молнии, где лежали слуховые аппараты Sky с новыми вкладышами. Вернувшись в гостиную, Остин увидел, как отец вынимает аппараты, осторожно вставляет их ей в уши и поправляет шнурок, который обычно надевают младенцам, чтобы аппараты не потерялись, если они сорвут их с головы. Но Скай, казалось, не обращала на них внимания. После короткого прикосновения к уху, чтобы ощупать новое устройство, она продолжила грызть пульт, как будто ничего не произошло. Отец вздохнул. Я видел, как Скайлор пыталась что-то говорить жестами, сказал дедушка Уиллис. Она точно уже лепечет, сказал отец. Это рана, да? Она просто машет руками. Все равно. «Она учится», — сказала мать, появившись как раз вовремя, чтобы свиряпо посмотреть на мужа. «У вас все окей?» — спросила бабушка Лорна. Остин вспомнил, как мама говорила, что никогда не видела, чтобы ее родители ссорились. Бабушка Лорна была сторонницей строгой политики закрытых дверей в отношении детей при семейных склоуках, и дедушка Уиллис ее слушался. Было непонятно, придерживаются ли родители Остина прямо противоположных убеждений или же просто не дают себе труда скрывать от него свои чувства. Но в любом случае он много раз видел, как они ссорились и понимал, что это не изменится сейчас. Ни ради него, ни ради Скай, ни даже ради бабушки с дедушкой. Мама кивнула, но было очевидно, что и с ней, и с папой не все в порядке. По крайней мере, они вели себя очень странно. Они были молчаливы, держались напряженно, общались рублеными жестами. Остин попытался вспомнить, видел ли признаки конфликта раньше, или же что-то произошло на приеме у врача. Какими они были этим утром? А два дня назад? На Рождество же все было нормально, да? Во время политических диспутов отец бросил переводить для них быстрее обычного. Но, если честно, ни Остин, ни его мать на самом деле и не хотели ввязываться в эти обсуждения. «Ну что, подарки? Давайте сначала поедим», — сказала мать. Отец внес тарелку с огромной жареной курицей, корочка которой еще местами блестела от масла. Они уселись за стол, пустили по кругу гарнир. Скай стукнула светящейся погремушкой по боку своего кресла-качалки, а потом старательно засунула ее в рот. «Симпатичные слуховые аппараты», — сказал дедушка Уиллис. «Не такие, как когда мы учились в школе». И он описал аппараты, которые Остин видел на старых фотографиях. Большая коробка с микрофоном, прикрепленная ремнями к груди, и два провода, поднимающиеся к ушам. «Даже не такие, как когда мы были молодыми», — сказала бабушка. Никто из его родителей не ответил. Окей. «Что случилось?» — спросил Остин, многозначительно глядя на отца. «Ничего. Тебе не нравятся розовые слуховые аппараты? Они мне нравятся. Только они не работают. Они сломаны. Я думал, ей просто нужны новые вкладыши. Что сказал врач?» Папа покачал головой и откусил настолько большой кусок курицы, что Остин понял. Он пытается потянуть время. Но на же я можно говорить и с набитым ртом. Порог восприятия левого уха повысился, сказала мама. Аппарат с той стороны больше не работает. Врач считает, что со временем то же самое произойдет и с другим ухом, сказал папа. Так она глухая? Формально да. Сильные гены, сказал дедушка. Бабушка похлопала дедушку Уиллиса по руке, словно пытаясь заставить его замолчать, но было ясно, что она тоже немного рада. «Что ж, может, это и к лучшему», — сказал Остин. Он подумал о Чарли, о том, как она всегда переживала из-за своих родителей, как ей приходилось ходить в коррекционный класс, хотя она, несомненно, была умной. Он почувствовал облегчение. Скай хотя бы с самого начала будет точно знать, кто она такая лучше быть полностью глухим чем не то се. бабушка и дедушка одобрительно закивали но остин сразу заметил что родители опустили глаза в свои тарелки теперь все изменилось сказал отец остину через стол даже с тех пор когда ты был маленьким и с девочками все иначе сказала мать что иначе спросила бабушка «Что случилось?» «Ничего не случилось. Я просто имею в виду, что люди могут этим воспользоваться». «О чем ты?» — спросил Остин. «Сообщество уменьшается», — сказал отец. «В округе идут сокращения бюджета». «Эй, подожди, мы не настолько стары», — сказал дедушка Уиллис в своей непринужденной шутливой манере. «Не спеши нас хоронить». «Она хороший кандидат на кахлеарную имплантацию», — выпалил отец. Остин уронил вилку, картофельное пюре у него во рту стало клейким, и его было трудно глотать. «Что? Я не понимаю». «Мы думаем, что так будет лучше», — сказал отец. Она уже несколько месяцев слышала речь естественным образом. «У нее хорошая база». Чем меньше будет пауза в восприятии звуков, тем проще. Он прервался, чтобы откусить еще курицы, как будто у них был совершенно обычный разговор. Остин не мог ясно мыслить. Он вдруг ощутил удушающий густой запах жира. Бабушка Лорна посмотрела сквозь его отца и переключила внимание на дочь. «Как ты могла это допустить?» Мать Остина, которая ничего так и не съела, Поправила приборы на столе рядом со своей тарелкой. Соображения безопасности? Школьные бюджеты? Глухие люди подвергались нападкам на протяжении веков. Кого ты пытаешься одурачить?» — сказала бабушка Лорна. «Я хочу дать ей больше возможностей». «Я знал, что это случится», — сказал дедушка Уиллис, который теперь хмуро смотрел на отца Остина. «Мы тебя не так воспитывали». «Не так? Это как? Чтобы я не пыталась обеспечить своему ребенку все самое лучшее? Это чтобы ты не шла на поводу услышащих». Голова Остинов, в которой не осталось ни одной мысли после упоминания об импланте, теперь была ими переполнена, но они мелькали слишком быстро. «Ты поступаешь вопреки всему, чему меня учила», сказал он. Как же гордость глухих, победа глухих, ты просто сдаешься? Его мать выглядела задетой за живое, но она что, ждала, что он будет вести себя дипломатично, прагматично? Она сама вырастила его таким. Скайлор все равно останется глухой, сказал отец. Она все равно будет говорить на жестовом языке. А импланты сильно изменились с тех пор, как ты был ребенком. Они очень эффективны. Почему вы не любите ее такой, какая она есть? Зачем нужно просверливать какую-то сраную дырку у нее в голове? Конечно, мы ее любим, сказала мать. Мы хотим дать ей самую лучшую жизнь, на какую только способны. Самое лучшее образование. О чем ты вообще? «Ривервелли — прекрасная школа!» Остин вскочил со стула, инстинктивно желая сбежать от этого разговора. Но при упоминании «Ривервелли» его родители обменялись взглядами, от которых он застыл на месте. Было очевидно, что они не хотели затрагивать эту тему. Отец попытался отвести глаза, но мать продолжала смотреть на него в пронзительной тишине комнаты. «Что?» сказал Остин. «Этот пристальный взгляд матери». «Я не могу», — сказал отец купым скованным жестом. «Это нарушает этический кодекс». «Что такое?» — спросил Остин вслух. Отец, который как раз собирался придумать очередную отговорку, услышал его голос и замер. Он уронил руки на колени и посмотрел на мать Остина. Твой отец переводил на совещание в окружном управлении. Ривервелли закрывают. Что? Он посмотрел на отца, который лишь слегка кивнул. Дедушка Уиллис тоже отодвинулся от стола и теперь рылся в ящике для мелочей в поисках зажигалки, как догадался Остин. Закрывают? Навсегда? Эта информация не должна разглашаться. Никому не говори. Мы не хотим сеять панику. Вы правда думаете, что это удастся сохранить в тайне? сказала бабушка Лорна. Больше никто пока не знает. На совещании были только Фебруари и Фил. Остин почувствовал, как ужин ворочается у него внутри, и подумал, что его сейчас вырвет, поэтому бросился по коридору в туалет и склонился над унитазом. Ничего не произошло, и его родители не пошли за ним. Он сбежал в свою комнату, но чувствовал себя запертым в клетке. Они вообще собирались ему рассказать или просто оставили бы это в качестве сюрприза на следующий учебный год? Что будет с его одноклассниками? И почему он всегда куда-то засовывает эти грёбаные кроссовки? Наконец он нашел их под своим столом и надел, подумывая метнуться в столовую, схватить скай и сбежать вместе с ней, хотя умом он понимал, что это не ляпа. Вместо этого он тихонько двинулся обратно по коридору, медленным и извилистым путем, избегая скрипучих половиц. Но отец все равно уже ждал его, загораживая входную дверь. «Ты куда?» «На улицу». Остин никогда не пропускал новогоднюю вечеринку и ждал, что встретит больше сопротивления или, по крайней мере, вынужден будет объяснять, куда именно он собрался. Но отец не стал расспрашивать. «Я серьезно про Ривервелли. Это не должно никуда просочиться. Тебе-то какое дело? Дело не во мне, ни в тебе и не в Скай. Пусть директор расскажет всем в свое время. Не нам об этом говорить». «Как хочешь». Остин попытался дотянуться через отца до дверной ручки, но отец не двигался с места. «Окей». «Хорошо», — сказал он. Отец отошел, и Остин открыл дверь. На пороге, держа в руке телефон, который озарял ее лицо голубоватым свечением, стояла Чарли. «Привет», — сказала она. «Я как раз тебе писала». Остин только покачал головой и, взяв ее за руку, повел прочь от дома. Свежий воздух и присутствие Чарли немного успокоили его взбунтовавшийся желудок. Он забыл дома куртку, но ветер утих, да и в любом случае было уже слишком поздно. Он указал на остановку Туппо на противоположной стороне трассы, и они подождали, пока в череде фар не появится длинный промежуток, и рванули через дорогу. «С тобой все окей? Что происходит?» «Да я просто... Мне просто нужна пара минут, чтобы прийти в себя». «Ничего?» «Конечно», — сказала Чарли. Появился автобус, и они сели в него. Остин видел, что водитель не в духе, как это свойственно тем, кому приходится работать в праздники, не то чтобы он их винил. Поэтому он постарался побыстрее расплатиться и убраться с дороги. Но он случайно вставил свою купюру не той стороной, и водитель начал кричать, давая какие-то указания, которые Остин с трудом разобрал бы по губам, даже если бы не был так растерян. Остин повернулся к Чарли, но она рылась в кошельке и пропустила первые слова водителя. Она точно так же ничего не понимала, как и Остин. Слышащие люди так быстро становились агрессивными, стоило хоть чуть-чуть замешкаться с ответом, что иногда Остин говорил вслух то, что их сразу успокаивало, пусть даже получалось очень громко и невнятно. Слово «глухой» к счастью было несложным, и он указал на свое ухо и произнес его. Водитель покраснел, вернул Остину деньги и жестом предложил им с Чарли садиться. Трудно было представить, каким мог бы стать мир, если бы глухие также остро реагировали на неспособность слышащих общаться жестами, на то, что те не считают нужным, а то и отказываются делать субтитры для телепередач или даже пускать бегущую строку с названиями остановок в автобусе. Конечно, это их привилегия — отождествлять численный перевес с превосходством. Остин часто сталкивался с проявлениями их гнева в тысячебудничных ситуациях. Продавец с презрением посмотрел на них с матерью, когда она протянула ему список нужных им продуктов. Сотрудники автокафе «Попайс» возмутились, когда они проехали мимо интеркома прямо к окошку. Его мать проигнорировали в транспортном управлении, когда она пропустила свой номер очереди, который объявляли вслух. В банке снова и снова вешали трубку, когда она пыталась дозвониться до них по видеофону. Когда люди понимали, что его мать или сам он глухие, их враждебность чаще всего, хоть и не всегда, проходила. Однако раскаянием она никогда не сменялась, только жалостью, что было еще хуже. Теперь почти все в их районе Колсона знали его семью и часто пропускали стадию гнева, но жалость никуда не делась. Даст ли имплант Скайлер возможность избежать гнева незнакомых людей? Если так, то, возможно, он не так уж и плох. Остину на минуту удалось убедить себя в этом, пока он не вспомнил, что через несколько часов наступит следующий год, а в следующем году Ривервелли больше не будет, и ни он, ни его родители, ни директор Уоттерс ничего не смогут сделать. «С тобой точно все окей?» — спросила Чарли через некоторое время. «Ты меня немного пугаешь». Он снова кивнул и опустил голову ей на плечо. «Куда мы едем?» Остин не хотел говорить ей, что понятия не имеет.